Клара, на этот раз ни одна из местных женщин не пришла помогать во время родов. Раскита жила вне деревни. Она отказалась хоронить в Сантавеле своих усопших, открыто водилась с проститутками, плодила рыжих мальчишек и девчонок в перьях и распугала соседок, тетушек и прочих кумушек. Солидарность, традиция, любопытство. Утратили свои права, столкнувшись с общим желанием держаться подальше от семьи Караску. Лишь Бланка и Мария, восполняя отсутствие остальных, обе были здесь. Клара родилась безлунной ночью. Схватки у Фраскита начались под конец дня, едва зимнее солнце ушло в другие края. Педро и Мартирио выскочили так стремительно, что этих новых родов она не боялась. Дорога проложена. Младоченькая оставалось лишь двигаться по следам прежних путников, но эта малышка наверное не очень хорошо видела, а может не любила протаренных путей. в раските казалось она не переживет этой ночи самой длинной ночи в году ночи зимнего солнцестояния. её поясницу через равные промежутки времени пронзали ножи, удары становились все сильнее и все чаще она даже кричать не могла и несколько раз теряла сознание. Опухшими глазами она различала в полумраке комнаты двух хлопочущих женщин. Ей утирали лоб, ей давали пить, ей массировали живот и спину. Она чувствовала, как меняли положение ее тела. Иногда, когда она возвращалась из забытья, тени заставляли ее сесть, чтобы ребенок спустился. Иногда они, шепча молитвы, пальцами проверяли, насколько раскрылась ее плоть. Она тонула в безлунной ночи, согретой бормотанием повитуха. Так значит, цыганка и Мария наконец заговорили между собой, если только все эти слова не были обращены к ней женщине в родах, ничего не понимавшей, потому что боль выдирала ее из мира. Где ее дети? Кто о них заботится? Она не должна была кричать, чтобы не напугать их, но слышала собственные вопли. Она невластно была над словами и стонами, выходившими из ее тела. Она извергала все это вместе с водой, которые ее поили. Они-то успокоят младших. Они понимают ее слова, как второй язык. Анита, то её старшая девочка, такая сильная, такая разумная. Ей ничего не говорили, но она догадалась. Она знала, что живот матери, снова выросший под юбками, что-то в себе таит. Почему от детей скрывают такие вещи? Следующая схватка была такой сильной, что Фроскита потеряла нить своих мыслей, А когда пришла в себя, ей померещилась рядом мать, ее кроткое лицо. Старая Франциска никогда не помогала ей при родах, но часто оставалась где-то в доме, предпочитая заниматься уже рожденными детьми, которые жались к ней, не понимая, что происходит с мамой. Франциска не могла видеть страдания единственной дочери. Какая же красивая была у нее мама! Как они любили друг дружку, несмотря на трещину, появившуюся между ними после ее замужества. Ее живот внезапно сжался, и у нее перехватило дыхание. Женщинам надо бы взять нитку, чтобы указать путь заблудившейся в ее теле девочки. Пусть отправят ей нитку, чтобы за нее ухватиться. Нитка. Вышивание. Дети, выкраенные из ее плоти, бусины, вышитые улыбки. И так много красок на тканях, чтобы выразить радость или горе. Сколько красок. Тогда почему же ее так завораживает белый цвет? Ей надо понять. А чтобы понять, надо снова начать вышивать, снова взяться за работу, заново сшить края мира, не дать ему обтрепаться, распластись, залатать бедного своего Хосе, пока он сам из себя не высыпался, залатать его, пришить к ее плоти. Не то они вскоре пойдут по дорогам поодиночке. Уснуть. Нет, Нельзя остаться, держаться, Она скоро будет здесь встретить ее. Веер бабочка все еще летел над горами и морями. Ожившая тряпочка, которую она без мучений высвободила из своих пальцев. Бабочка дается легче, чем ребенок. Боже мой, как жестока жизнь. Есть молитва, которую она выучила, молитва, которую надо произнести вслух, но губы склеились, и тишайший шепот разорвет ей лицо. Уйти, покинуть эту обитель боли, оставить девочку там, где она теперь, и раз ей там хорошо. Может, она спит в тепле. Зачем ее будить? Зачем выдергивать с корнями? Девочка надолго застряла у выхода из материнского тела между жизнью и смертью. Она ждала знака. Рассвета. Путь ей указала свеча бланки. Тушься, дочка! кричала Мария, усевшись в раските на живот. Тушься, а главное, не сдавайся. Не засыпай снова, а то ребенок уйдет. Вот она. Слезай со своего насеста и занавесь в зеркало! заорала цыганка, когда все еще путаясь в материнской утробе, показалась малышка. Накрой зеркало, говорят тебе, чтобы ее душа от нас не ускользнула. Смотри на пламя свечи, дитя мое, смотри на этот свет. Это он привел тебя сюда, а не его отражение. «Отражение не истина мира! Не заблуждайся!» В комнату проник рассвет, и девочка закричала. «Эта паршивка не любит ночь, выдохнула взмокшая Мария. «Ну и досталась же нам. Не выдавай таких слишком часто, если не хочешь нас уморить. Знаешь, мне кажется, староватым мы становимся для этого ремесла. Пора готовить смену». Младшая копилье уже несколько месяцев помогает мне как может. Она хорошая девочка. С улицы кто-то позвал, перебив повитуху. Просили прислать одну из повивальных бабок к сапожнику. Едва закончилось здесь, как уже начинается в другом месте, проворчала тощая старушка. Вы стал быть никогда, не перестаете производить на свет малышей. Бланка, пожалуйста. Сходи туда ты. Если я прямо сейчас займусь тем ребенком, к вечеру тебе придется меня обмывать. Бланка улыбнулась. Значит, теперь ты разговариваешь со мной, выпускающий ангелочков. Когда я вижу, как деревня закидывает камнями бедняжку, которая отдалась мужчине до благословения священника, я говорю себе: должно быть, ты, выпуская ангелочков, не раз предотвратила расправу. Ну да, нам не так много времени остается провести в этом каменном мире. И глуповато было бы не признаться тебе до того, как ты поможешь мне предстать перед Господом чистенькой. Я очень тебя люблю, Бланка, если оставить в стороне ангелочков. И хотела сказать тебе об этом, пока могу. Знаешь, лучше бы нам не начинать болтать. После пятнадцати лет молчания и работы бок о бок трудно будет найти, что сказать друг другу. Мы чем-то похожи на старую читу. У нас сложились привычки. Ты, наверное, потратишь последние силы, помогая мне нести наверх лохань с водой. В следующий раз фраскита. Будешь рожать внизу, на кухонном столе. Мария со вздохом потащилась к окну. И крикнула парню, только что позвавшему их крошеницы, чтобы зашел на пару минут в дом Караска и помог дотащить лохань. Он подчинился, чтобы как можно скорее вернуться с поветухой к своей рожающей матери. Пока несли воду, Фраскита держала на руках завернутую в одеяло крошку, причинившую ей столько страданий. Красота девочки ее заворожила. С первыми лучами солнца. Свет лица, новорожденный, стал удивительно нежным. Светлые ясные глаза уже были окаймлены длинными темными ресницами. Еще не просохшие кудри трепетали от дыхания матери, и их синеватый блеск становился с каждой минутой все ярче. Повернувшись к окну, девочка, казалось, пристально созерцает свой первый рассвет. Раскита дрожала от волнения. Она боялась уронить это создание, такое хрупкое, такое прозрачное. Разбить крохотную стеклянную жизнь, которую она нарекла Кларой. Мария так и не поднялась в комнату. В кухне ей стало плохо, и она умерла. А маленькая Клара унаследовала второе имя. Теперь ее звали Клара Мария.